тридцать 39. -е. Если захочешь иметь связь, то и будешь иметь. Связь со мною устанавливается через сердце, и сердцем питаются мысли. В сердце переносится сознание, в сердце и лик мой. Следует помнить, что враг ищет возможности яро тебя отделить от меня и преуспевает, если ослаблен дозор. Успеха не будет... Если засорено сознание обломками стороннего мышления, чистым должно быть оно от ссора мыслей.